Авель, где брат твой Каин? Я не сторож брату моему. Что сказал бы Господь Авелю, завершись та давняя история иначе? Все не так просто, конечно. Будут сложности и немалые, но в его жизни есть теперь кое-что, вдохновляющее на борьбу с любыми сложностями, точнее, Кое-кто. Я не сторож брату моему Каину. Конец книги. Звукорежиссер Игорь Опарин читал Юрий Заборовский.